Глава 43. Кабинет видеонаблюдения оборудовали точно так, как распорядился Ходжес. Сам канцлер мог заглянуть, чтобы проконсультировать ситуацию только на следующий день. Пьемонт тоже был тут. Или он все время здесь торчит? С досадой подумал Грег. Его ужасно раздражала одержимость Пьемонта виной Джарада. Но по ряду причин осадить главу тайной службы в этом вопросе канцлер не мог. «Доложите», – скомандовал он дежурному. Объект проснулся в 18.12 по времени интегры. Судя по данным капсулы, жизненно важные параметры близки к норме. Позавтракал. Читал ком. Вот тут есть кое-что интересное. Мать ему прислала более 20 сообщений личного свойства. Я тут сделал скрины, можете почитать. Ходжес отрицательно махнул рукой. Изложите кратко. У Джона Леграса разлад с женой на почве бизнеса. Она просит помощи Джарода, заверяет, что ее подставили, и она вынуждена скрываться народрами. Заметьте, а шахта именно там, вставил свои четверть Иса Пьемонт. Ходжас даже не повернул головы. Потом у до чуть не произошла ссора с братом. Он выставил курс до Родрама с заходом на Китану. Забавное совпадение, что Манслоу тоже летят туда. Опять ехидно перебил Пьемонт. Вы же их не подозревали, разозлился уже не на шутку Ходжес. Но выслали-то по подозрению в шпионаже, многозначительно парировал Пьемонт. «Все-таки придется его отправлять на пенсию», – подумал канцлер. «Выходки Пьемонта начинают подрывать мой авторитет, а это никуда не годится». Но вслух сказал только дежурному продолжать. Потом они долго общались с братом. «Имеет смысл пригласить специалиста?» – заинтересовался Пьемонт. К сожалению, они все время сидели лицом к лицу, почти не разговаривали. — Губ не видно. — Дальше, — потребовал канцлер. — Дальше ничего существенного. Николас и Селена сошли на Китане. Объект спал, смотрел кино, флиртовал с Селеной по кому. — Почему флиртовал? — Может, они обсуждали небезинтересный нам вопрос? — Снова не выдержал Пьемонт. — Ну, дежурный растерялся. Девушка много улыбалась. Дважды покраснела. «Тут хоть распознать текст можно?» «Ее реплики?» «Да». «Ни к чему», — оборвал Ходжес. «Балаган какой-то. Наш флот идет на Родером. «Да, я сразу распорядился», — кивнул Пьемонт. «Хорошо. Думаю, до высадки у нас вряд ли будет новая информация». И Грег покинул кабинет. «Сэр-канцлер!» Услышал он сзади не успев далеко уйти по коридору. Пьемонт догонял его, по всей видимости, задержавшись буквально на минуту. Э, «Мне понятен ваш скепсис, но если я прав, или Грас выведет нас на прототип, разрешите сразу переходить к боевой операции». «Я в здании, Пьемонт. Если выведет, сразу проинформируйте». Глава тайной службы остался крайне недоволен. «Ну что ж, не он первый, не он последний. Хочется пьемонту гоняться за призраками. Вперед! Главное, чтобы не мешался под ногами. Интегра должна научиться жить собственными силами, без костыля. Канцлер был уверен, что рано или поздно планета с этим справится». Николас приехал на Пятую Авеню с полным экспортом охраны в точно назначенное время. Костюм цвета «Металлик» из последней коллекции «Обельдора» сидел на нем безупречно и придавал его синим глазам холодный стальной блеск. Ник очень неплохо играл в шахматы и понимал, что беседа с Манслоу будет похожа на смесь шахматы-покера, при этом с жульничающим противником. И чтобы выиграть, Манслоу должен увидеть в нем Джарода, а еще лучше Джастина, но ни в коем случае не его самого. Как это и принято по протоколу, два бодигарда остались ожидать Николаса у дверей кабинета Манслоу, двое зашли с ним внутрь. Манслоу сидел за широким антикварным столом, инкрустированным золотыми вензелями. С двух сторон от него стояли телохранители, неквальяжно сел в стоящее перед ним кресло и, закинув ногу за ногу, сделал знак своим телохранителям, чтобы вышли. Манслоу усмехнулся и величественно махнув рукой, отослал своих. Что ж, обе стороны продемонстрировали, что якобы доверяют друг другу и понимают что разговор предстоит сугубо конфиденциальный. Ивар ленивым жестом предложил Нику сигару. Парень отказался. Для дела лучше было бы принять и закурить. Но Ник не жаловал табак. А понтануться и закашляться с непривычки было бы намного глупее, чем отказаться вообще. «Ну а я, с вашего позволения, закурю» констатировал Манслоу, не дожидаясь ответа. «Итак, что вы хотели предложить, молодой человек?» «Мне нравится ваш настрой. Сразу взять быка за рога». Одобрительно и даже чуть развязно сказал Ник. «Пожалуй, я отпущу часть с обменом любезностями. Вас интересовали акции или грас-индустри, и вы предлагали отцу объединить капиталы». Идея выгодная для обеих семей. Один нюанс. Вы выбрали не того сына. Отец еще немного и отойдет от дел. Джастин – напыщенный болван, в чем вы уже убедились. Джароду нужна только независимость, а не компания. При этом уверен, вы в курсе наших внутрисемейных отношений. Он гарантированно поддержит мои амбиции. Колин, еще слишком мал, чтобы брать его в расчет. Почему вы полагаете, что меня еще это интересует? Спокойно уточнил Ивар, глубоко затягиваясь и выпуская кольцо дыма. Давайте подумаем: акции МГТ упали за год на 24%, потеряв 3462 пункта, тогда как Legrass Industry. Стабильно в росте последние 11 лет. Мы уже подписали договор о намерениях по поводу возобновления 30-летнего монопольного контракта на синтегрой. Манслоу не сдержался и скрижетнул зубами. Наша последняя разработка по обогащению руды получила премию «Технический прорыв года» на межпланетарной выставке и первые коммерческие аппараты будут выпущены уже к концу этого квартала. Имеет ли смысл продолжать? Ведь вы не хуже меня все это знаете. Ник продолжал говорить расслабленно, как будто отлично разбирается в вопросе. На самом деле, до вчерашнего вечера дела семейной корпорации были ему совершенно безразличны, но, понимая, в каком ключе пойдет диалог, парень попросил Реда, И тот в меру возможности его натаскал. Манслоу надо было пустить пыль в глаза и соблазнить перспективами. Ник отлично понимал, что приди он спрошу руки вашей дочери, потому что, как люблю безмерно, сразу получит отворот-поворот. Рейван для главы корпорации МГТ была в первую очередь не дочерью, а финансовым активом и единственным путем получить согласие Манслоу на брак было разделить с ним подобное видение. «Позвольте, ну а вам-то какой резон от моего тонущего корабля?» С сарказмом выделил Ивар последние два слова. Он-то, естественно, корпорацию МГТ таковой не считал. «Не скромничайте, МГТ не тонет а всего лишь дал небольшую течь. Объединив ваши опыты связи с нашими, мы получим практически неограниченные возможности. Я прагматик и отчетливо понимаю, какие перспективы открывает брак с Рейван. «Николас, вы меня поражаете!» Довольно засмеялся Манслоу. «Мне кажется, ваши годы...» Даже я не был столь циничен. Прилетайте завтра к нам в резиденцию к 15 часам. Я предупрежу дочь, что ей желают сделать предложение. Думаю, это упростит вам задачу. Но учтите, брачный контракт будет составлен очень жестко. Я никому не дам обидеть мою девочку. По рукам! Довольно хмыкнул Ник, при этом руки не протянув. «Я привез с собой юриста. Уверен, мы сумеем добиться консенсуса». После чего парень встал и, кивнув на прощание, вышел из кабинета. Хотелось праздновать и орать во все горло. «У него получилось!» «Теперь он заберет отсюда Рейван, и она получит свободу!» «Ей не надо будет жить, озираясь на очередное самодурство отца!» Ник представлял улыбку и счастливые глаза девушки, и все внутри у него заполнялось радостью и трепетом. «Но Марку надо держать до конца, пока не будут поставлены подписи в брачном договоре, и они не покинут планету». Родром даже с орбиты выглядел негостеприимно. Маленькая мрачная планетка, покрытая словно мхом, низкорослым лесом, спутанным, как черно-болотная пакля. Из-за нескольких вулканов и повышенной сейсмической активности, обнаруженный здесь 12 лет назад, Адамантит решили пока не разрабатывать. Ближайший к месторождению вулкан, правда, вел себя довольно смирно, регулярно чадил, выбрасывал лаву и пепел, но на этом и останавливался. Все проводимые исследования подтверждали его стабильность. Но Джон Леграсс вкладываться в рискованное предприятие не спешил. Ком матери не отвечал, поэтому, облетев планету в поиски подходящего места для посадки, Леграс выбрал ровную площадку, на которой уже стоял один корабль. Это было межпланетное транспортное судно, специально предназначенное для транспортировки большого объема руды – «Балкер». Эмблема «Леграс Industry, как, впрочем, и любая другая, на нем отсутствовала. И это само по себе уже было странно. «Балкеры» не использовались транспортными компаниями, слишком дорогое удовольствие. Каждый такой грузовоз имел конкретного хозяина. Кто же тогда владел этим? Посадочные опоры Виктории едва успели коснуться земли, как к яхте уже подлетел аэрокар. Джарод, спустившись по трапу, сразу провалился по щиколотку в грязь. Хорошо, что он предусмотрительно надел комбинезоны берцы. Три дня уже льет. Всю посадочную площадку размыло. Посетовал выходящий из аэрокара мужчина. «А вы какими судьбами?» «Я от Леграсс. К матери прилетел. У нее что-то ком не отвечает». «Э, «У нас тут из-за ливня и со связью перебои», — закивал мужчина. «Пробный пуск назначен на 19.00, так что пока никто не прибыл. Вам дать аэрокарда поселения». Ред выгнал свой Макларен. «Координаты поселка скиньте». Но прежде чем полететь по присланному маршруту, Ред направил аэрокар к ограждениям шахты. Охранник что-то крикнул ему напоследок, но капитан уже не расслышал. Территория прииска была неплохо защищена. По периметру посты, патруль, силовой щит. Постройки, расположенные на обширной площади, явственно говорили о том, что к расконсервации объекта приступили намного раньше, чем пару недель назад, когда у родителей якобы произошел кризис доверия. И многочисленные знаки, предупреждающие о радиационной опасности. Почему бы им тут быть? На населенных планетах это один из способов отпугнуть особо любопытных. Но на Родроме таково. Все население планеты... Это бывший научный поселок, теперь, видимо, разросшийся за счет сотрудников шахты и охраны. Нехорошие подозрения шевельнулись у Джарода в голове, но он решил пока не делать поспешных выводов. Поселок оказался больше, чем Джарод предполагал. Помимо сборных временных конструкций, обычно используемых в исследовательских лагерях, Тут уже стояли и вполне основательные сейсмоустойчивые двухэтажные строения, и над всей территорией раскинуто силовое поле. Определенно, генераторам было не под силу поддерживать такую конструкцию. Значит, в поселке была и собственная, скорее всего, геотермальная электростанция. На ее постройку, с учетом геологоразведки и проекта, должен был уйти минимум год. Джароду все меньше нравился предстоящий разговор с матерью. Он был готов помогать и даже, пожалуй, пойти против отца, но точно не тогда, когда ему лгут. На въезде в поселок постовой без особого рвения проверил документы. Неудивительно, чужие здесь обычно не ходят. Где мне найти Стеллу Леграсс? Наверное, в исследовательском комплексе. — пожал плечами мужчина. — Это вторая улица направо. Круглое такое здание. Увидите. И действительно, комплекс выделялся даже на фоне остальных сборных модулей. Здание из множества сегментов напоминало гигантский панцирь черепахи. Окна в комплексе не были предусмотрены, но свет проникал внутрь за счет многочисленных щелей на месте стыков. Щели покрывал прозрачный пластик, препятствуя попаданию внутрь осадков и пыли. Джарод ожидал увидеть толпу снующих сотрудников, но лаборатории внутри выглядели совершенно пустынно, хотя и не заброшено. «Есть кто живой!» – крикнул рэд от входа, но кроме эха ему никто не ответил. Тогда капитан пошел осматривать помещение сам плутая между многочисленными стеклянными перегородками, какими-то агрегатами и контейнерами. Мать сидела в одном из отгороженных кабинетов на небольшом кожаном диване, а перед ней на столике лежала целая кипа документации. Без макияжа, прически и драгоценных украшений выглядела значительно моложе своих лет. Ред этому очень удивился. Он вообще редко виделся с матерью, а в таком неформате и подавно впервые. «Ну, здравствуй. Что-то я думал, здесь будет куда больше народа», сказал Ред с улыбкой, облокотившись на стенку дверного проема и скрестив руки на груди. Миссис Леграсс от неожиданности вздрогнула. Видно, до этого момента она была так глубоко погружена в свои мысли, что не слышала приближения сына. — А... Все уже на шахте. Сегодня вечером пробный пуск. — Я тебе и нужен был для этого? Помочь запустить шахту? — Что ты? Для этого есть специалисты. Мне просто нужно было рядом родное плечо. И Стелла, встав, чуть подалась навстречу парню. «Переигрывает», – с сожалением подумал Ред. Он летел сюда, чтобы помочь матери, оказавшейся в непростой ситуации. Но все, что он видел, пока говорило не в ее пользу. Э, «Понимаешь, у отца давно уже появилась другая женщина, но он не хотел меня отпустить по-хорошему. Ведь тогда пришлось бы делить деньги». «А сейчас Джон представил все так, как будто я вела махинации за спиной семьи, и я останусь ни с чем!» Выпалила она практически на одном дыхании, заламывая руки. «А ты была с ним честна и не выводила деньги, не отстраивала поселок, не расконсервировала шахту, не купила собственный балкер?» Совершенно спокойным голосом уточнил капитан. В глазах Стеллы промелькнуло ощущение опасности. Я чувствовала, к чему все идет, Джерри. Мне надо было как-то себя защитить. Семья от этого, клянусь, не пострадала. Ты же мне веришь? Этот Джастин всегда был самовлюбленным молухом, ничего не видящим вокруг себя. Но ты же не такой. Миссис Лиграс все-таки подошла к сыну. Положила ему обе руки на грудь и с тревогой заглянула в глаза. Ред не выдержал и отвел взгляд. Понимал, что просто в ход пошла тяжелая артиллерия, но ему все равно было не по себе. «Сынок, я приобрела очень ценное оборудование. Мы заработаем огромные деньги. Ты сможешь купить себе собственный фрегат или даже планету». Братья и отец от этого не пострадают. «Ну что тебе светит в Легрос Индастри? Отец же все оставит Джастину!» Чувство глубокой досады стало подниматься внутри капитана. «Как только уровень добычи руды поднимется выше среднестатистического, здесь сразу же будет флот Интегры. Они камня на камне не оставят от Родрома. Ты же должна это понимать!» «Да и кому ты планируешь продавать Адамантит в таких объемах?» «Ах, да, Манслоу. Значит, про разговор с конкурентами тоже правда». Стелла снова попыталась перехватить взгляд сына. «Мы все предусмотрели, Джерри. Помимо Манслоу есть еще другие заказчики». «Дикие сектора», — хмыкнул рэд «И потом...» Нам не обязательно добывать только домантит. Золото, палладий, бриллианты. Не в силах сдерживать раздражение, капитан убрал руки матери и сам заглянул ей в глаза. Она знала об истинной сущности прототипа, определенно знала. И было всего два человека, кто ей мог об этом рассказать. Кто он, мама? Как ты получила прототип? Боже, ты хоть понимаешь, во что ввязалась? Ты разожжешь галактическую войну, или грассы первые в ней пострадают? Ну ладно, я давно привык, что на меня тебе плевать. Но, Николас, Колин, ты боялась, что отец мало тебе оставит? Чушь, у тебя одних драгоценностей столько, что на три жизни хватит. Кто он? Четко по словам разбил Ред последнюю фразу, хватая мать за руку. «Ты его не знаешь, Джерри? Твой отец монстр!» выкрикнула Стелла, с трудом уже себя контролируя. «Помоги мне! Ты сможешь представлять родром вести переговоры. Никто не догадается о прототипе, если ты промолчишь». «Могу помочь только одним способом. Мы вернем прототип Интегре. А я сделаю так, что ты не будешь причастна к его краже. Я выделю тебе половину из своего пакета акций Легрос Индустри. Ты сможешь уехать, куда захочешь. Начнешь новую жизнь. Но мне надо знать, кто он. С другого конца комнаты раздалось покашливание. По всей видимости, за рядом шкафов в помещении была еще одна дверь. Миссис Леграс, выдернув руку, отскочила от сына и посмотрела на вошедшего. «Я же говорил, Стелла, из этой затеи ничего не получится. И в кого только твой сын такой правильный?» С ехидством ухмыльнулся вошедший. Мужчина был среднего роста, довольно тучный и с сильными залысинами. Ред видел его только на записях, но сразу узнал. Перед ним стоял Вацлав Ковалик.